Глава 23. Эйсон, столица Аргента. Размышлял, размышлял, как мне с подручней справляться с высшими демонами, а потом как-то мысль соскользнула на текущие дела, и вдруг я вспомнил, что посоветовал Мартину намекнуть королю на то, что отделение секты должно быть много около темного пятна. Но позабыл дать ему два адреса отделений, которые узнал после допроса призрака важного сектанта. Были у меня мысли вместе со своим кланом заняться их уничтожением, но по определенным причинам особо я заниматься этим не рвался. Тому отделение, что пакостило в Аргентине, я отомстил с лихвой, перебил, если не всех, то почти всех сектантов. А учитывая, что всего этих отделений помнится мне почти три десятка, громить их все — это серьезная работа, с которой гораздо лучше справится какое-нибудь государство». Не так и хорошо. Подготовлены мои сокланы, чтобы быть уверенными, что никто из них не погибнет, если уничтожать сектантов тысячами. Секта огромная. В ней наверняка есть и грандмаги, и архимаги, и просто опытные убийцы. Так что удачно вышло, что они покусились на белую, и теперь на них можно натравить гранд -магов и архимагов короля Драска. Взятку от сектантов точно никто не возьмет, чтобы выгородить их. Покушение на принцессу — не тот случай, когда взяточники Драска, несмотря на любовь к деньгам, рискнут это сделать. Я попросил Сидняша соединить меня с Мартином. Принц немедленно ответил. «Ваша светлость», — сказал я ему, — «удалось раздобыть координаты двух отделений секты новых практиков через свои каналы, передать их вам». Принц был в полном восторге, начал даже мне награду обещать, от себя лично. Значит, он не сказал королю, что идея искать неподалеку от темного пятна отделение секты поступила от меня. Ай, да и ладно. А то однажды король отдаст приказ меня грохнуть, чтобы не расплачиваться за все, что я сделал для аргента. Шучу, конечно. Драск не выглядит, как человек, который готов разбрасываться полезными кадрами. Совет десяти Бельба Прибыв на совещание совета, которое договорились провести за час перед советом 500 патриарх сияющего меча удивленно огляделся. Времени до начала оставалось немного, а в зале никого не было, кроме патриархов, кланов лавового поля и звезды разума. — И куда подевались все остальные? — удивленно спросил он коллег. — Сами не понимаем. Спустя еще пять минут... Три патриарха начали уже злиться, происходящее ни в какие ворота не лезло. Начали открывать коммуникационные порталы к другим членам совета, чтобы спросить, а где они собственно. Тут же выяснилось — одна неприятная деталь — коммуникационные порталы ни один из них принять не пожелал. А затем Гуарану кое-что пришло в голову, и он встревожился. «А не может ли это быть какой-то подставой?» «Что за подстава это может быть?» — удивился патриарх Звезды Разума. — А если они нас предали и продались Аргенту? Вы сами знаете, насколько непроста наша ситуация. А они могли смолодушничать и вот так выкрутиться за наш счет. Место тут уединенное, и в любой момент нас могут атаковать аргенцы. Такое пугающее предположение заставило всех троих немедленно скрыться из зала, открыв порталы к клановым зданиям. Илор, Бельба, около темного пятна. Выждав под потолком зала для совещаний Совета Десяти Бельба еще минут двадцать, Илор понял, что сегодня, похоже, никакого совещания у Совета Десяти уже не получится. Три патриарха сбежали, а семь оставшихся так и не появились и даже не захотели пообщаться с товарищами по коммуникационному порталу. Ну что же... Судя по всему, их план по расколу Совета Десяти полноценно сработал. Сама идея принадлежала Эйсону, а Элор гордился тем, что помог ее развить и воплотить в реальность. Возрожденный из небытия, благодаря знаниям и любопытству Эйсона, Элор чувствовал искреннюю благодарность к нему. Если бы не живой ум и фантазия Эйсона, он так и остался бы заточен в портрете или влачил бы участь призрака — Догадайся, кто-то выпустит его. А теперь у него есть полноценное тело, да еще с такими возможностями, что иногда начинала кружиться голова. Никогда до того момента, пока он не оказался заточен в портрет, у него не было такого могущества. Он мог летать словно грандмаг, мог легко проникать в места, закрытые для других. Он научился преображаться в могучих монстров. Не каждый гранд-маг располагает таким могуществом, а он еще и не старик, в отличие от них. Будь не зрел как личность, он мог легко сорваться на всякие глупости. Но проигранная война закалила его. Он научился ценить товарищей, ценил цели, во имя которых можно идти в бой, и даже при необходимости умирать, он чувствовал в Эйсоне родственную душу. Да и в целом клан, в который он вошел, ему очень нравился. В нем не было внутренних интриг, которые когда-то так ослабили его прежний клан, что он и не имел шансов выиграть ту войну. Эйсон же сплотил членов клана, они восхищались им и его способностями и смело смотрели вперед в будущее. Быть частью такого сообщества очень приятно, но пока что надо дождаться сеанса связи с Эйсоном, Не сообщить, что и лору могут открывать обратный портал, а заодно и хорошие новости: авантюра удалась, Совет десяти перестал существовать как единый орган власти на территории Бельбы, претендующий на узурпацию власти короля. Совет 500, столица Бельбы. Приархи кланов пребывали на Совет с большим любопытством. Такого рода мероприятие в Бельбе не проводилось уже лет двадцать. И в тот раз его инициатором был король, а не совет десяти. О том, что ситуация в стране сложилась, мягко говоря, непростая, все знали. Гибель принца Горбеда потрясла всех, как и побег королевского бастарда. Учитывая очень печальное состояние короля, многие предполагали, что на совете появится какая-то ясность, что теперь будет с властью в Бельбе. Среди членов Совета 500 были как убежденные сторонники неограниченной монархической власти, так и те, кто считал, что власть короля должна быть серьезно ограничена Советом 10, Так что совещание обещало быть жарким. Но никто не знал, насколько. Совет 500 стартовал со скандала. Прямо на трибуне сцепились в рукопашную десять старцев из Совета 10. Старейшины орали очень громко, никого не стесняясь, и всем, кто сидел в зале, было прекрасно слышно, что каждая из сторон обвиняла другую в предательстве в пользу аргента. Маги послабее в зале открыто выражали беспокойство происходящим на трибуне. Пока что десять гранд-магов просто орали друг на друга, пинались и толкались не в силах пробить пассивную защиту. Но что, если они вдруг перейдут к использованию магии в выяснении отношений? Достаточно нескольких заклинаний помощнее, и половина собравшихся будет убита. Грандмаги архимаги представляли только кланы из первой полусотни королевской иерархии, а были в зале и патриархи восьмого и девятого разряда. Но все же выяснение отношений как-то удалось перевести в цивилизованную форму. Десять дравшихся между собой грандмагов прекратили свару и расселись по креслам на трибуне. Взлохмаченные в помятых мантиях они по-прежнему кидали друг на друга злобные взгляды, при этом три кресла оказались справа от кафедры, а семь слева. И, похоже, участники Совета Десяти поделились так совсем не случайно, потому что вскоре представитель трех гранд-магов, выйдя к кафедре, предложил поддержать прежнего короля Бельбы. А представитель слева выступил за то, чтобы короновать принца Несмана, который, как все знали, находится сейчас в Аргентине после дерзкого побега из королевской тюрьмы. Но после того, как позиции сторон были оглашены, они снова пришли в неистовство и начали кидаться друг на друга. Многие участники Совета 500 в зале решили, что жизнь для них дороже, чем сомнительное удовольствие стать случайной жертвой разбора грандмагов между собой и начали покидать зал, пока есть возможность уйти на своих ногах. В результате, когда минут через десять Свару все же удалось остановить, выяснилось, что в зале осталось менее половины глав кланов королевской клановой иерархии, являющихся одновременно членами Совета 500. А любые решения Совета 500 имели силу только если за них проголосовала больше половины от его полного состава. Дальнейшее проведение Совета 500 оказалось бессмысленным, и его поспешно свернули. Расходясь, его участники думали, что будет потом, что вспомнить. Такого скандала среди почтенных грандмагов и не припомнить. Но ведь так и не договорились, что делать со страной. Эйсон — столица Аргента. Как стемнело, я повел учить учеников охотиться в портальных локациях. Вместе с ними прошел нашим новым туннелем вплоть до борделя. Дальше вышли из него и пошли в масках до ближайшей конюшни. Уже оттуда на арендованных лошадях поскакали к стене. Туннель мне понравился. Не везде еще укрепили его при помощи деревянных балок, но работы осталось уже немного. Места достаточно, вентиляция неплохая, сырости нет. Что еще нужно от приличного потайного туннеля? Поохотились три часа с этой группой, потом подоспела следующая, и с ней тоже три часа. Решил все время этой ночью посвятить новичкам. Выспался после ночи. Все, надеюсь, по Бельби меня пока дергать больше не будут. Можно заняться стратегическим планированием по развитию клана. Я не очень был в этом хорош, все же вовсе не этим на войне занимался, образования мне не хватало. Но почитал литературу по этому поводу, пообщался с Аркошем, с другими умными людьми и вскоре обнаружил, что очень многое, что нужно делать для развития клана, наши командиры делали и в армии для развития тех или иных подразделений. Просто называлось это немного иначе, а по сути очень много совпадений. Сразу же приободрился, это-то мне хорошо знакомо. Кое-какую подготовительную работу я уже провел». И даже охота с новичками была ее частью. Присматривался к каждому из них, насколько сообразителен, предан ли интересам группы, с которой охотится, или заботится только о себе, как быстро реагирует на угрозы, какие действия предпринимает после появления монстра опасного для группы. На войне такие вещи заметнее, но и на охоте многое о человеке понять можно. Я старался водить новичков на монстров, которые едва им были по силам, чтобы приходилось как следует напрягаться. При этом сам помогал только в крайнем случае, когда видел, что никак они не вытянут. Таким образом, за последние дни я поохотился со всеми новичками лично, а на второй охоты сегодня отобрал всех, кто мне особенно понравился проверить, не показалось ли в первый раз. В каждом серьезном плане всегда есть несколько кадровых ядер. Два основных ремесленников и боевиков. С ремесленниками мы уже многого добились. У нас шикарная группа травников. Терельт очень неплохо с ними работает. У нас появилось двое очень перспективных лекарей Шерега и Коркин. С другой стороны, непростая ситуация с алхимиками и артефакторами. По этому направлению внутри клана у нас были откровенные пробелы. Среди новичков, конечно, имелись и артефакторы, и алхимики, но даже выпускник Королевской Академии Магии — это всего лишь начинающий артефактор или алхимик. В то же время не все было откровенно плохо. В артефакторике мы это отставание компенсировали за счет моего сотрудничества с жерелом. А по алхимии за счет тех рецептов, что я принес из будущего, и того, что травники всегда тоже немного алхимики. Они же не только травы собирают, но и различные эликсиры делают на их основе. Так что опытный травник всегда немного и алхимик, просто знает только часть того, что знает и умеет полноценный алхимик. Также алхимическое направление немного компенсировали те из боевиков, кто любил заниматься алхимией в качестве хобби. Даже Джоан, к примеру. Но основное развитие по артефакторике и алхимии в рамках клана у нас еще впереди. Пока что мы только посидели с Аркошем над этим вопросом пару часов, прикинули варианты, какими будем преодолевать отставание по алхимии и артефакторике внутри клана. Пока что и его, и мой анализ был неутешителен. Чтобы развивать внутри клана эти два направления, нам нужно серьезно повышать статус клана его место в королевской иерархии. Пока не перейдем во вторую сотню серьезные артефакторы или алхимики, к нам вряд ли пойдут. Ну или надо так укрепить репутацию клана, чтобы и с нынешним местом в королевской иерархии они начали серьезно к нам присматриваться. Была идея заманить их в качестве преподавателей в Академии Дерзких, но навели справки и поняли, что переманить их в клан потом не удастся. В никому неизвестную академию могут пойти преподавать только старики-пенсионеры, которым денег не хватает нормально жить, либо те, кого не возьмут из-за плохой репутации в приличную академию. Первый вариант мы уже использовали, он как нам присланный ректором Калиес помогает. По идее, если Джоан снова отца попросит, то он может еще пару таких же старичков ей подобрать. Но показательно, что Калиес в клан идти не хочет. Понимает, что для старика это слишком хлопотно. Впрочем, у нас все равно пока что будет учиться первый курс. Их вполне могут обучать члены клана, студенты Королевской Академии Магии с более высоких курсов. Серия моих дуэлей в Бельбе, серьезно прославившая дерзких в привлечении в клан серьезных артефакторов и алхимиков, помочь, увы, не могла. Это было неплохо для того, чтобы к нам начали присматриваться боевики, но не артефакторы или алхимики. Какая разница ремесленникам, как здорово глава клана дерется на дуэлях? Как это может привлечь их вступить в клан? Скорее даже наоборот. Хорошие мастера будут опасаться, что лихой боевик сложит голову на одной из дуэлей, и клан покатится под откос. Или что он навлечет на клан чью-то месть в результате которой они случайно попадут под раздачу. Ремесленники — тихие, спокойные обстоятельные люди, и они ждут от кланов, которые хотят вступить прежде всего солидности, в том числе и финансовой. Но ну, насчет того, что эта серия дуэлей могла привлечь к нам внимание перспективных боевиков, то я и вовсе не был уверен, что нам это нужно. Чем больше у меня появлялось врагов, тем выше были шансы, что к нам попытаются заслать прекрасно подготовленных шпионов. Таких, которым подберут лучших специалистов крючкотворов, чтобы обойти божественную клятву. Так что лучше я сам буду тщательно отбирать кадры в состав клана. Выращивание ядра боевиков дерзких – важная задача, которую придется решать в основном за счет набора перспективной молодежи. Отдельный случай, когда я, благодаря своим будущим знакомствам, привлекаю таких людей, как Вородер или Скала, не в счет. Это уникальные прецеденты. Мы даем привлеченной молодежи невероятно мощный источник и работаем с ними, обучая самым продвинутым техникам сражения без магии и при помощи магии. Я хотел все лето посвятить этой работе, но Бельба внесла свои коррективы. Ладно, все же не все полностью запущено. Кое чему их все же обучили Скала и Хусин в мое отсутствие. Да и лет еще в самом разгаре. Ну и кроме того, я почти закончил с формированием и оснащением первого элитного отряда нашего клана. Тех, кто всегда будет на острие любых серьезных проблем. Тех, кто будет повышать место клана в королевских рейтинговых соревнованиях. Тех, кто максимально хорошо оснащен боевыми и вспомогательными артефактами и умеет ими пользоваться — это я, мои братья, Джоан, Хастер, Лор и Эрли. Почти, потому что работа еще не доведена до конца.